4. До середины дня мы, как и раньше, были предоставлены сами себе. Никаких указаний на наш счет так и не поступило. Единственным исключением стал визит одного из клановых офицеров, который принес мне амулет клана и выдал договор о моем вступлении в ДИС, а также попросил находиться в палатке и ожидать дальнейших указаний. Я, конечно, мог бы, И не подписывать данный документ, но бросать своих – это не для меня. Все-таки ребята и так очень многое сделали ради моего спасения. Даже пошли на этот, по сути, кабальный договор с кланом. Конечно, мне было жалко отдавать свои сбережения, но что поделать? Деньги все же не главное в моей жизни. До двух часов дня ничего не происходило. Мы сидели в палатке и обсуждали, Происшедшие события. Ребята подробно рассказали, как искали меня, а я поведал о своих приключениях. В этот раз почти ничего не стал скрывать от ребят, разве что не рассказал об Элиме. Просто потому, что пришлось бы пояснять, кто это такой и откуда. А учитывая воспоминания Рема, я решил не усложнять и так непростую ситуацию. Мой рассказ, естественно, вызвал бурную реакцию в виде теорий и предположений. Ничего нового для меня ребята не сказали. В основном их теории выглядели ничем не хуже и не лучше моих собственных. Хотя некоторые предположения того же Артура насчет моей избранности и тому подобного звучали, ну уж, слишком близко к правде. Естественно, о своем внутреннем «я» говорить я им тоже не стал. Все это время Мелинда сидела как приклеенная возле меня, что было приятно. Мне самому не хотелось отпускать девушку куда-нибудь. Жаль только, что переговорить нам наедине так и не удалось. Сложно найти укромное место в одной палатке с кучей народа внутри. Выходить же наружу тоже не особо хотелось. Там такой муравейник кишел, что лучше уж тут в относительном спокойствии сидеть и ждать приказов от клана, чем смотреть на кучу бегающих армейцев. И только в два часа дня мы, наконец, дождались на совсем не того, чего ожидали. Вместо офицера клана к нам в гости явился лично сам глава, причем единолично без сопровождения. «Всем доброго дня!» – бодро улыбаясь, поздоровался он, входя к нам. «Думаю, мне не нужно представляться». «Добрый день!» – с некой опаской произнес Рэм, вставая с места. Остальные, как и я, лишь молча кивнули. Вмешиваться в разговор старших не стоило. Каждый знает, как выглядит глава клана. «Вот и хорошо», – кивнул головы глава. «А раз так, то можно сразу перейти к делу». Внимательно посмотрев на нас и жестом руки велев Рэма присесть, он продолжил. «У меня для вас есть одно важное и секретное задание». При этих словах Хорнил достал какой-то артефакт и, положив его посреди стола, за которым мы и сидели, активировал его. Воздух вокруг нас слегка задрожал, а после все звуки снаружи палатки пропали. Как-то резко стало слишком тихо. Исчезли звуки выстрелов и взрывов, а также крики солдат и офицеров. Однако мощные артефакты у клана. Между тем Хорнил спокойно продолжил. Вот теперь можно говорить. Довольно хмыкнув, произнес он. Задание несложное, но ответственное, а главное подходит только вашему отряду. Сразу отвечу, почему именно вы, а не кто-то другой. Во-первых, ситуация на фронте очень тяжелая, и я просто физически не могу выдернуть хоть одного сильного бойца. Ваш же отряд на любом участке столкновения с монстрами будет скорее мешать, чем помогать. Уж простите, но уровень вашей подготовки – Слишком низок. На его насмешливый взгляд Рам не стал реагировать, как и мы. Не знаю, как другие, но я отчетливо понимал, что глава клана прав. Пока что мы действительно слишком слабы для фронтовых боев. Думаю, что даже обычные армейцы лучше подготовлены, чем мы. Вот поэтому вы отправитесь вместе со мной на опасную миссию. После небольшой паузы продолжил он, при этом расположив, Еще один артефакт на столе, который после активации показал объемную голографическую модель каких-то проходов и комнат различного размера. Очень все это походило на архитектуру подземного убежища или бункера. Это подземные коммуникации ближайшего к нам города Альвов. А вот тут находится нужное нам помещение. При этом он указал рукой на приличных размерах относительно других помещений, зал или комнату. Именно в этой точке, установленный нами заряд магической взрывчатки, новейшие разработки ученых клана, должен не только уничтожить сам город, но и личный бункер местной верхушки Альвов. Так что вы вместе со мной отправитесь в это подземелье и поможете мне установить заряд, а после того, как все будет установлено, вам придется остаться там и... До тех пор, пока заряд не сработает Охранять комнату со взрывчаткой Миссия в одну сторону Мрачно спросил Рэм Именно так Улыбнулся Хорнил И да, я остаюсь там вместе с вами Вот только помочь вам в обороне не смогу Моя задача это Скрыть от взоров Альвов Нашу установку А после постараться усилить сам взрыв И да Можете не переживать Как только вы очнетесь В центре воскрешения у вас уже будет на счету еще одна жизнь. А зачем нужно взрывать город?» — спросил Рэм, по-прежнему пребывая в мрачном расположении духа. «Разве это не разозлит Альвов еще больше?» «Собственно, для этого мы сюда и прибыли», усмехнулся Хорнил. «Они уничтожили наш город, а мы в ответ уничтожим их город». Правда, изначально я Не планировал использовать нашу новую разработку, но учитывая тот факт, что буквально завтра или послезавтра всю нашу группировку войск уничтожат, то выбора не осталось. Уничтожат! – вырвалось изумленно Ортура раньше, чем у остальных. Именно так. Улыбаясь, кивнул головой Хорнил. Мы уже понесли больше двадцати процентов потерь среди личного состава, а ведь основные силы Альвау еще даже не подошли. Более того, мы находимся в полном окружении, и вместо того, чтобы наступать на город, вынуждены копаться и просто пытаться защитить свои позиции. Место высадки оказалось не совсем удачным. Ну, или альвы были в курсе наших планов. Последнее, скорее всего, буркнул Азик негромко. Согласен, одобрительно улыбнулся ему Хорнил. «Не только ты подозреваешь Альвов в излишней информированности насчет всех наших планов. Вот потому лично мной и без каких-либо контактов был подготовлен запасной план возмездия». Задание мы поняли, уже расслабленно произнес Рэм, кажется, он успокоился после ответов главы. «Но как мы сможем попасть в это подземелье?» «Сомневаюсь, что наших сил хватит для столь длительного похода». В этом и заключается ключевая часть моего плана, став серьезным, произнес Хорнил. Мы не будем туда добираться обычным способом. У меня есть возможность открыть телепорт прямо в это подземелье. Но как? Изумленно уставился на него Рэм. Впрочем, все остальные, как и я сам, тоже выглядели шокированными. До сегодняшнего дня я был уверен в том, что невозможно использовать телепорт в мире Альво. Точнее, можно, но для этого нужна такая прорва энергии, что никакой портативной установки не хватит. Об этом говорили все источники, как книги, так и выводы ученых из кланов авантюристов. И причина заключалась в том, что альвы каким-то образом вносили помехи в работу маготехнологии телепорта. Собственно, именно по этой причине было очень сложно открыть портал из нашего мира сюда, но используя мощные источники энергии, Наши установки фактически пробивали себе путь в мир Альвов. Вот только конечную точку предсказать было нереально. Из-за помех она могла смещаться на километры в сторону. Наши ученые, конечно, пытались исправить это положение, но пока безуспешно. Это была одна из двух глобальных проблем войны войне против Альвов и их монстров. Вторая заключалась в излучении на планете Альвов причем направленном излучении. Именно из-за этого неизвестного науке излучения вся электроника выходила из строя в этом мире. Действовало оно, как электромагнитный импульс на неэкранированные приборы. Вот только это был не импульс. Эффект тот же, а из-за чего? Непонятно. К сожалению, для того, чтобы изучить данный феномен, нужна аппаратура уже здесь, в мире Альвов но она тут же выходила из строя собственно именно поэтому наша армия вторжения не была оснащена дронами роботами и другими прелестями технического прогресса только механическое или магическое вооружение без какой либо электроники нет все перечисленное спокойно работало ровно до того момента пока альбы не направляли свои излучения на нашу армию. Вот только нам было неизвестно откуда и каким образом они это делают. Но судя по всему, это их установка весьма затратная по энергии, да и сама по себе, возможно, весьма объемная. Ибо на обычный отряд авантюристов ее не направляли, да и в составе армии вторжения таких установок не было. Зато на любые крупные военные соединения уже на своей планете они быстро включали свой аппарат. Большинство ученых утверждали, что данная установка находится на орбите планеты, и она не одна. Именно поэтому Альвы так просто накрывают нашу армию своим излучением. Собственно, по этим причинам и возникло наше удивление. Мало того, что кто-то создал взрывчатку огромной мощности полностью на магической основе, без использования электроники, так еще и портал в нужное нам место. Не то чтобы нельзя создать артефакт с большим радиусом поражения, как раз можно, но есть несколько проблем. Во-первых, и это главное, такой артефакт будет фонить, как яркий фонарь посреди безлунной ночи в пустыне на высоте в пару сотен метров. И чем выше мощность заряда, тем сильнее фон. Убрать фон можно, но для этого нужно очень много энергии для создания защитного поля вокруг. И для обычных артефактов малой мощности это не проблема. Но вот если захочешь взорвать что-то большее высотного дома, то все становится сложнее. Единственное решение этой проблемы я видел раньше. Это то, как Элим превратил мое Рема тело во взрывчатку. Но что-то я сомневаюсь, что тут используется тот же метод. Во-вторых, была еще одна проблема. Это сами Альвы. Они очень внимательно следили за своей территорией. Слишком внимательно. Даже если у вас есть артефакт или какая-либо другая взрывчатка, то пронести ее вглубь территории Альвов очень сложно. Причем как по земле, так и под землей. Честно говоря, я и сейчас не верю, что у Хорнила есть взрывчатка, что сможет уничтожить или даже повредить бункер Альвов. Если даже Элим говорил, что его сил не хватит на это, что же тогда сможет сделать артефакт? Хотя если Элим нам врал, то все может быть. Возможно, он просто не хотел лично участвовать, вот и наплел нам с Рэмом неболицы. Но как ни посмотри, то, о чем сейчас говорил Хорнил, звучало просто невероятно. «Ты действительно думаешь, что я расскажу вам, как этого удалось достичь?» С переспросил Хорнил. В клане об этом знают лишь три человека, и двое из них сейчас дома, а не здесь. Более того, если у нас все получится, вы также будете молчать на этот счет. Если будут вопросы от службы безопасности или кого-то еще, то сразу отправляйте их ко мне. Хотя не думаю, что вас вообще кто-то будет допрашивать. Вы лишь исполнители, не более того. Так что хватит вопросов не по делу. «Насчет самого задания все ясно». «Когда мы отправляемся?» Задумчиво, глядя на Хорнила, спросил Рэм. «Вот сейчас договорим и отправимся», — равнодушно пожал плечами тот. «Да, но...» «Как так?» — возмутился Рэм. «Без предварительной подготовки и хоть какого-то плана. Тут не к чему готовиться», — хмыкнул Хорнил. «Пойдёте со мной, загрузите на свои спины груз, потом телепорт, марш-бросок на целых 800 метров под землёй, установка устройства, а после два часа обороны, пока я всё настрою и запущу». Вот и вся операция. В нужную нам комнату ведёт только один коридор шириной всего в три метра и высотой в два с половиной. Ничего сложного. Или тут какая-то особая подготовка нужна. То есть мы... Просто грузчики и насильчики, хмыкнул Азик. По большей части именно так и есть. Не стал спорить с ним Хорнил. На большее вы пока не способны. О том, откуда такая точная информация, вы тоже нас не просветите, иронично спросил Азик. И опять угадал. В очередной раз улыбнулся Хорнил. Еще вопросы есть? Какой смысл в вопросах, если ответ один и тот же? Ворчливо заметила Саманта. «Люблю иметь дело с догадливыми людьми», насмешливо прокомментировал Хорнил. «Чего тогда сидим? Ждем отдельного приглашения?» И уже строго в приказном тоне добавил. «Подъем!» Тяжело вздохнув, первым поднялся Рэм, а после него все остальные. Вот она вторая сторона кабального договора. Прав у нас меньше, чем у роботов, а точнее полное их отсутствие. «Быстрее шевелимся, время не ждет!» – весело хмыкнул Хорнил, глядя на наше неспешное движение. «Лишнего не берем, только самое необходимое». В этот раз народ зашевелился быстрее. Мне особенно собирать было нечего. Только мечи повесить за спину, да и все сборы. Пришлось, правда, помочь Рустаму снарядить бронированный комплект, но и его сборы за пять минут были закончены. Увидев, что мы полностью готовы, Хорнил забрал оба артефакта со стола, после чего, кивнув головой, вышел из палатки, жестом руки приказал следовать за ним. Впрочем, идти далеко не пришлось. Буквально на другой стороне лагеря, метров через двести, мы опять вошли в какую-то большую палатку, которая оказалась складом с кучей ящиков внутри. Вот эти пять открываете, и все, что внутри, складываете вот в эти рюкзаки, указал глава на ближайшие и отдельно стоящие ящики, а также лежащие на них девять рюкзаков. Кажется, и нашим девочкам предстоит стать носильщиками. Хотя, судя по тому, что часть рюкзаков была поменьше, чем другие, то скидку на женский пол все же Хорнил сделал. Вот только, судя по унылым лицам наших дам, их это не особо радовало. Мы же, открыв ящики, принялись доставать всякие непонятные запчасти от, по-видимому, громоздкого артефакта. Все они были обмотаны тканью и не особо тяжелые. Объемные – да, но по весу это было незаметно. За десять минут мы смогли распределить все детали по удобным и современным рюкзакам и, закинув их за спину, выстроились перед Хорнилом, который, проверив каждый ящик, дабы мы ничего не забыли, довольно кивнул и жестом указал на выход. Мы последовали за ним. В этот раз идти пришлось прилично. Вышли из лагеря в сторону леса и еще там прогулялись где-то с километр, пока не достигли явно недавно выстроенного строения, напоминающего бункер. Как и до этого, мы почему-то никого из клановых не встретили. Да и армейцам, судя по всему, было все равно, куда и зачем мы идем. Хотя все видели Хорнила и, возможно, поэтому вопросов не возникало. Правда, мне всегда казалось, что патрули возле таких лагерей должны проверять всех подряд. Впрочем, может быть, я не очень особо разбираюсь в воинской службе, вот и делаю неправильные выводы. Внутри бункер оказался также без единой живой души, да еще и практически пустой. Только по центру стояла какая-то незнакомая мне установка. Именно к ней и направился Хорнил. Что-то там сделал, и установка замерцала голубым свечением, а после рядом открылся провал портала. «Не мечтаем, бегом в портал!» – рявкнул Хорнил. Словно очнувшись, первым ринулся Рэм, после него Рустам и за ним. Все остальные. Привычный проход, который мы отработали еще дома. Я, естественно, замыкающий. Правда, в этот раз после меня в портал вошел еще один человек. Хорнил. Естественно, тот, кто проходил через портал, сразу делал шаг вперед и в сторону. Тут тоже все было отработано. Первый, кто проходил, делал шаг вправо, второй влево, третий опять вправо и так далее. Тем самым мы максимально быстро преодолевали портал. Главное в этой схеме ни в коем случае не тормозить, а то в спину тебя догонит твой же товарищ. Естественно, те, кто проходили первыми, сразу изучали обстановку. Мы оказались в туннеле, который к тому же еще был тускло освещен, расположенный вдоль левой стены через каждые три метра магическими светильниками. Кажется, подземка Альвов явно была под их наблюдением. Но Хорнила это не смущало. Он, как только прошел портал, тут же его закрыл, и мы увидели еще одно похожее устройство, как и в бункере. То есть, кто-то это доставил сначала сюда, а потом связал два объекта М -м -м. мне одному кажется что эта операция готовилась явно не один день судя по поражению лиц ребят так подумал не один я кажется хорнил явно чего то не договаривает между тем махнув нам рукой глава клана уверенной и быстрой походкой пошел по коридору ну и мы естественно за ним несмотря на наше желание задать вопросы ответ и так всем был хорошо известен заранее так что пришлось молча следовать за нашим лидером хорошо хоть недолго и Хорнил не обманул и через восемьсот метров мы вышли в просторный и пустой зал пока шли по бокам замечали различные и почему то пустые комнаты причем все они такое ощущение как будто недавно были полностью почищены от всего лишнего я же от их комнаты коридора испытал чувство доживю Такое ощущение, что это все я уже видел. Более того, все казалось очень знакомым. И только когда в памяти всплыл сон, в котором я наблюдал за жизнью парня, служившего демоном, все стало на свои места. Это были жилища этих самых бедолаг и сна. Вот только где они все сейчас? Или же их всех отсюда погнали на войну против нас? А ведь это вполне возможно. «Правда, где же тогда хоть какие-то признаки жизни?» «Да тут даже запах был как будто стерильный. Разве что после них всё почистили маги. Скорее всего, так и есть». «Хватит стоять и пялиться!» – раздражённо произнес Хорнил, осмотрев внимательно зал и обернувшись к нам. «Быстро! Разгружаем рюкзаки и бегом охранять вход. Время дорого!» Что-то в последнее время он нас постоянно торопит. А еще мне это все почему-то очень не нравилось. Такое ощущение, что здесь не просто опасно, а смертельно вредно находиться. Причем с нашей скорой смертью это не было связано. Интуиция вопила как резаная, но ничего подозрительного и угрожающего я пока так и не увидел. Да и что я могу сейчас изменить? Не убегать же отсюда, куда глаза глядят. М да, ситуация явно мутная.